Нейтерхат-Танерн. С утра снег совсем не идет. На небе сумрачные тучи, ветрено. Температура около минус десяти. Бесчисленные ледяные речки и ручьи отовсюду стекаются в долину, распростертую перед нами. Мы уже находимся в самой восточной ее точке. Дремегол и Драмнер остались далеко позади, хотя острые вершина Дремегола все еще торчит на востоке практически на уровне глаз. Мы теперь вползли, вскарабкались на сам ледник и должны выбирать, либо следовать течению ледовой реки и двигаться на запад, а затем наверх к плато Гобрин, либо осуществить весьма рискованный подъем по ледяным утесам в километрах в полутора от нашей сегодняшней стоянки, благодаря чему можно сэкономить километров 30-40 метров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 и столь же легко бросать вызов судьбе. Неукротимая, нетерпеливая храбрость. Та монотонная, тяжкая, отчасти даже унизительная работа, которую мы выполняли все это время, настолько извела его, что, будь он представителем моей расы, я бы счел его трусом. Однако он ни в коем случае не трус. Он всегда готов к смелому, мужественному поступку. Я такой готовности больше ни в ком не встречал. Он всегда готов к решительным действиям, полон энтузиазма, готов поставить собственную жизнь на кон в любой жестокой и рискованной авантюре. «Огонь и страх — хорошие слуги, до да плохие хозяева», — говорят у нас. Аи заставляет страх служить ему. А я бы позволил страху вести меня кружным, длинным путем. Смелость и уверенность всегда при нем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 Лёгкие раздражены, но не от мороза, а от вулканических испарений и пепла. К вечеру второго дня, после очередной тщетной попытки взобраться, всползти на брюхе по изломанным страшным давлением ледяным утёсам, где путь без конца преграждает то отвесные стены, то крутые выступы, после бесконечных подъёмов и падений Аи совершенно выбился из сил и потерял терпение по он считает слезы чем-то нехорошим или постыдным. Даже когда он был совсем болен и слаб в те первые дни нашего бегства, он всегда прятал от меня лицо, если плакал. Каковы тому причины, лично ли они, или вся его раса ведет себя так? А может, эти представления имеют социальные корни? Откуда мне знать? Я не знаю, почему АИ не должен плакать.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 не везет это 22 день нашего путешествия мы нисколько не продвинулись к востоку и напротив прошли лишних 25-30 километров к западу а с 18 дня пути мы вообще не продвинулись ни на шаг с тем же успехом мы могли бы просто сидеть в палатке а если мы все-таки поднимемся на ледник то хватит ли нам теперь еды чтобы пройти весь путь до конца Я они отступно думая об этом Туман и дым не позволяют видеть далеко, так что мы даже не можем как следует выбрать направление. А И готов идти на штурм в любом месте, каким бы крутым ни был подъем. Его раздражает моя осторожность. Нам непременно нужно следить за собой. Я через день-два вступаю в Кемер, так что малейшая неурядица может вызвать бурю. А пока мы бодаем лбами ледяные утесы в холодной полутьме,